Даша она улыбнулась рассеянно и продолжала деловито повёртываться, переступая на коврету гими туфельками. На ней было лёгкое бельё в ленточках и кружевцах, красивые руки и плечи напудрены, волосы причёсаны пышной короной. Около на низеньком столике стояла чашка с горячей водой. Повсюду ножницы для ногтей, пилочки, карандашики, пуховки. Сегодня был пустой вечер. Екатерина Дмитриевна чистила пёрышки, как это называлось дома. Понимаешь, говорила она, пристёгивая чулок, теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, этот новый от мадам Дюкле. На живот гораздо свободнее и даже чуть-чуть обозначен. Тебе нравится? Нет, не нравится, ответила Даша. Она остановилась у стены и заложила за спину руки.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 Ну должна же я привести себя в порядок. Для кого? Что ты в самом деле? Для самой себя? Врёшь. Долго после этого обе сёстры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шёлку, надела его и медленно завязала пояс. Даша внимательно следила за её движениями, затем проговорила: Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему всё честно. Екатерина Дмитриевна продолжала стоять, перебирая пояс. Было видно, что у неё по горлу несколько раз прокатился клубочек. Точно она проглотила что-то. Даша, ты что-нибудь узнала? спросила она тихо. Мия сейчас была у Бессонова. Екатерина Дмитриевна взглянула невидимыми глазами и вдруг страшно побледнела, подняла плечи. "Можешь не беспокоиться. Со мной там ничего не случилось". Он вовремя сообщил мне, Даша переступала с ноги на ногу. И я давно догадывалась, что ты именно с ним. Только слишком всё это было мерзительно, чтобы верить. Ты трусила и лгала. Так вот, я в этой мерзости жить не желаю. Пойди к мужу и всё расскажи. Даша не могла больше говорить. Сестра стояла перед ней, низко наклонив голову. Даша ждала всего, но только не этой повинно и покорно склонённой головы. "Сейчас пойди", спросила Катя. "Дасию минуту. Ты сама должна понимать". Екатерина Дмитриевна коротко вздохнула и пошла к двери. Там, замедлив, она сказала ещё: "Я не могу, Даша". Но Даша молчала. "Хорошо, я скажу". Николай Иванович сидел в гостиной и поскрёбывая бороду костяным ножом, читал статью Акундина в только что полученной книжке журнала "Русские записки". Статья была посвящена годовщине смерти Бакунина. Николай Иванович наслаждался.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 Ведь это чёрным по белому до да здравствует революция. Молодец, Акундин. Действительно живём небольших идей и небольших чувств. Правительством руководит только одно безумный страх за будущее. Интеллигенция обжирается и опьявляется, ведь мы только болтаем, болтаем, катюша и поши в болоте. Народ заживо разлагается, вся Россия погрязла в сифилисе и водке.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 И я тебе сказала со зла, чтобы ты не был очень спокоен на мой счёт, а потом отрицала это. Да, помню. Он положил книгу и совсем повернулся в кресле. Глаза его, встретивсь с простым и спокойнымзором Кати, забегали от испуга. Так вот, я тебе тогда солгала. Я была тебе неверна.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 В дверях столовой на неё неожиданно налетела Даша, схватила, стиснула и зашептала: "Целую волосы, в шею, в уши. Прости. Прости, ты дивная, ты изумительная. Я всё слышала. Простишь ты меня? Простишь ты меня, Катя, Катя". Екатерина Дмитриевна осторожно высвободилась, подошла к столу, поправила морщину на скатерти и сказала: "Я исполнила твоё приказание, Даша". "Катя, простишь ты меня когда-нибудь?"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 Я больше не хочу жить. И я вообще не знаю, как мне теперь жить. А если ты ещё будешь со мной такая? Екатерина Дмитриевна быстро повернулась к ней. Какая, Даша? Что ты ещё хочешь от меня? Тебе хочется, чтобы всё опять стало благополучно и душевно? Так я тебе скажу. Я потому угала и молчала, что только этим и можно было продлить ещё немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем. А вот теперь конец.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 но жила в этой мерзости, потому что слабая женщина. Я видела, как тебя эта жизнь тоже затягивает. Я старалась сберечь тебя, запретила без сонного приезжать к нам. Это было ещё до того, как он, ну, всё равно, теперь всему этому конец. Екатерина Дмитриевна вдруг подняла голову, прислушиваясь. У Даши со страху похолодела спина. В дверях из-за портьеры боком появлялся Николай Иванович. Руки его были спрятаны за спиной. "Без сонов", спросил он с улыбкой, покачивая головой, и продвинулся в столовую. Екатерина Дмитриевна не ответила. На щеках её выступили пятна, глаза высохли, она стиснула рот. "Ты, кажется, думаешь, Катя, что наш разговор окончен?" "Напрасно", он продолжал улыбаться. "Даша, остав нас одних, пожалуйста". Нет, я не уйду, и Даша стала рядом с сестрой. Нет, ты уйдёшь, если я тебя попрошу. Н нет, не уйду. В таком случае мне придётся удалиться из дома. Удаляйся, глядя на него с яростью, ответила Даша. Николай Иванович побогаровел, но сейчас же в глазах мелькнуло прежнее выражение веселенького сумасшествия. Тем лучше. Оставайся. Вот в чём дело, Катя. Я сейчас сидел там, где ты меня оставила, и, в сущности говоря, за несколько минут пережил то, что трудно вообще переживаемо. Я пришёл к выводу, что мне нужно тебя убить. Да-да. При этих словах Даша быстро прижалась к сестре, обхватив её обеими руками. У Екатерины Дмитриевны презрительно задрожали губы. У тебя истерика.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 запустил концы пальцев в рот, укусил их, повернулся и пошёл к двери. Катя глядела ему вслед. Не оборачиваясь, он проговорил: "Мне больно. Мне больно". Тогда она кинулась к нему, схватила его за плечи, повернула к себе его лицо: "Врёшь. Ведь врёшь, ведь ты и сейчас врёшь". Но он замотал головой и ушёл. Екатерина Дмитриевна присела у стола. Вот, Дашенька, сцена из третьего акта с выстрелом. Подумай сама, во что должна превратиться женщина от этой слякоти. Я уеду от него. Катюша. Господь с тобой. Уеду, не хочу так жить. Через 5 лет стану старая, будет уже поздно, не могу больше жить так гадость, гадость. Она закрыла лицо руками, опустила его в локти на стол.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 существование мелкое, полуистерическое, под непрерывным наркозом. Выход в два: или покончить с собой, или разорвать эту лежащую на моих мыслях, на чувствах, на моём сознании душевную пелену. Ни того, ни другого сделать я не в состоянии.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 оттрясла судей и весь зал. Дамы рыдали. Обвиняемая Зоя Ивановна билась головой о спинку скамейки и была оправдана. Николай Иванович, бледный с провалившимися глазами, был окружён при выходе из суда толпой женщин, которые бросали цветы, взвизгивали и целовали ему руки. Из суда он приехал домой и объяснился с Катей с полной душевной размякчённостью. У Екатерины Дмитриевны оказались сложены чемоданы. Он по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы 12.000. Сам же он тоже во время разговора решил передать дела помощнику и поехать в Крым отдохнуть и собраться с мыслями. В сущности было неясно и неопределённо, разъезжаются ли они на время или навсегда и кто кого покидает.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 говорила Екатерина Дмитриевна, целуя её через вуальку. Ты-то как же хочешь поедем со мной. Но Даша сказала, что останется одна в квартире с великим маголом, будет держать экзамены и в конце мая поедет на всё лето к отцу.